Глава шестнадцатая. «В баронство мы вернулись со всей возможной скоростью, стараясь не задерживаться по пути. Не хватало еще напороться на новый портал. Нет уж, хватит мне таких неожиданных проблем. Сейчас мне хочется поскорее принять горячую ванну и отдохнуть. Вот только согласно закону подлости, этого мне сделать сегодня было не суждено. Оказалось, что меня ожидал гонец от Артура». Он собирает всех магов герцогства на собрание в своём замке. И что самое гадкое, если не выдвинусь сейчас, то могу и опоздать. От такой несправедливости оставалось только вздохнуть и ухватить с собой Профа. Ни одному уже мне мучиться в пути. Тем более Артур написал именно про магов, так что этот старый, но не самый слабый маг может пригодиться. Пришлось насильно вытаскивать его из лаборатории. и закидывать в транспортное средство, что доставит нас к цели. «Крис, ты как всегда!» фыркнул сидящий в карете напротив меня проф. «Появишься внезапно из ниоткуда, наведешь шороха, отвлечешь от исследований, и будто так и надо». «Увы, ах, мой ученый друг! Видимо, это судьба у тебя такая!» притворно вздохнул я. «Тебе, кстати, привет от профессора Найтингейла». Он ещё не помер? Какое упущение. А я уж надеялся высказать над его могилой, что его хвалёные зелья не всегда могут помочь. Да-да. Примерно того же он желает и тебе. Помахал я рукой в воздухе. Ах, да. Я ещё успел встретиться с ректором академии. Я остался жив? Приподнял бровь старик. Я бы на его месте избавился от тебя при первой возможности. чтобы не накладывать новых проблем. К нашему обоюдному согласию мы решили обойтись без столь скорополетных решений, серьёзным лицом произнёс я. Я ещё успел Атумов посетить? Ну это логично, они ведь тебя приглашали. Надеюсь, всё прошло хорошо? Конечно. Обед был выше всяких похвал. Ну ещё я сделал предложение Лиле. Ну да, у них отличный повар. Задумался проф, но с каждой секундой его лицо менялось, на нём проступало понимание услышного. Погоди. Что? Ты сделал предложение внучке Крона? И после этого действительно остался жив? Как видишь, я тут живой и целый, сижу перед тобой. Раскинул я руки в стороны. И что он ответил? Сглотнул Бук. Да, но не сейчас. Что? Это возможно только когда я разберусь с проблемами из Лирума. Но помолвку мы уже провели. А. Значит так, покивал он. Разумный подход. Немного растерявшись от радости, он откинулся на спинку и, взяв стакан с водой, медленно отпил. Мне даже показалось, что его глаза стали чуть ли не лучиться от радости. Ну что же, Тот я могу лишь поздравить тебя. Честно, я рад за вас. Вы обо мне словно родные внуки. Если будете счастливы вместе, значит, так тому и быть. Улыбнулся дедушка. Да? Дедушка? Пожалуй, подсознательно я могу его так назвать. Он и вправду заменял мне деда. Немного сбальмышного, но в то же время невероятно мудрого. Но слух про это я ни за что не скажу. Знаю я этого старика. Он найдёт, как этим воспользоваться ради своих манипуляций. Спасибо, но пока даже не это главная проблема. Если мы не разберёмся с дьяволами, то неважно, справлюсь ли я с Роули, наш мир ничего хорошего не ждёт. Скажи, удалось что-то узнать по телу демона? Ты прав. Что же касаемо демона? «Я небольшой знаток биологии, да и тем более с демонами работать не приходилось. Но кое-что узнать все же получилось. На самом деле, когда мы с ними сражались...» «В общем, он был в не самой лучшей своей форме». «Что? То есть он должен был быть сильнее?» — скинулся я. «Несомненно. В его теле будто не хватало магии». Ещё недавно она буквально переполняла его, а тут совсем немного. И нет, вряд ли на это повлияла битва. Совсем на это не похоже. Скорее он уже переместился в наш мир ослабленным. Видимо, переход не проходит бесследно. Но часть сил он уже успел восстановить. Ты даже сразу после перемещения нельзя сказать, что демон становится беззащитным. Пожалуй, ты прав. Ограничение богинь не могло пройти для них бесследно. И даже если демоны получили ключи к нашему миру, то это не значит, что они могут вламываться с парадного входа во вся ружья. Это хорошо, но только не сильно нам поможет. Рано или поздно... Но они смогут спрятаться достаточно надолго, чтобы восстановить силы и даже призвать подкрепления. Тут соглашусь. Сейчас больше похоже, что первыми... Были самые ненужные индивиды, на которых проверяют воздействие перемещения. Значит, следующими пойдут разведчики. А они точно умеют скрываться. Неприятно. Именно. Но они всё так плохо. Всё-таки я не спец в этих делах, да и изучал тело не так долго. Но уже сейчас есть пары идей. Можно попробовать повторить эффект ослабления. Надо только разобраться в механизме сопротивления мира. Возможно, получится создать артефакт, повторяющий такое воздействие на вторженцев. Демоны по всей видимости более насыщены магией существа, чем любые человеческие маги. Мана буквально струится по их телам, наполняя их словно бочки. Это их преимущество, но и их слабость. Хорошая идея, согласно покивал я. Но опять же, на это нужно время. А у нас его не так уж и много. О, вы! Вразёлся руками. Артефакторика всегда требует времени. И ничего другого я пока предложить не могу. Ну это уж, э, неплохо. Спасибо. Задумался я, слушая среди артефактов императора. Нет ничего, чтобы нам помогло. Всё же он взаимодействовал с демонами и ни за что не поверил, что не подготовился к противостоянию с ними. пока я разобрался не со всеми артефактами. С теми же, что успел... Да, там есть весьма мощные штуки, что могут помочь в любом бою. Вот только использовать я их бы не рекомендовал. Все же напитаны они некротической энергией. Любой маг это поймет. И быть пойманным на использовании подобного артефакта не лучшее средство для самоубийства. Даже мне опасно изучать их, не то что использовать. Больше ничего полезного? Увы, пока я не со всеми разобрался. Тяжело, знаешь ли, работать с неизвестными тебе артефактами неопределенной мощи. Они ведь и уничтожить могут при неправильном обращении. Хорошо, не буду торопить. Понимающе кивнул я. Полученная от профа информация не сказать, чтобы радовала. но и бесполезной не была. Сейчас же любая информация о демонах будет полезной. Да и даже такие сомнительные артефакты могут пригодиться. Кто знает, когда и для чего они понадобятся. Нужно будет поделиться полученной информацией с ректором. Да, если они получат тело демона, то сами это легко узнают. Но пока у них его нет. Ну или я надеюсь на это. А значит, моя информация будет полезной. а за полезную информацию готовы платить. И если не деньгами или даже знаниями о магии теней, то иной информацией о демонах. Сейчас она может быть намного более полезной. Да и с подземниками нужно поделиться информацией. Им это тоже может оказаться полезным. Но тут уже больше не из-за выгоды, а ради поддержания добрососедских отношений. А вот с Лирумом, Пожалуй, я делиться сведениями не буду. Пусть справляются сами. Если демоны их основательно потрепают, я особо против не буду. А уж если убьют герцога Роли или короля, то я даже спасибо демонам скажу. Всю дорогу до замка Артура мы провели в обсуждении различных вариантов противодействия демонам. И когда наконец прибыли, то оказалось, что практически опоздали. По крайней мере, прибыли мы последними. Все остальные уже были тут, судя по огромному количеству карет перед въездом в замок. Но что поделать, если я получил информацию так поздно? Мог бы вообще не узнать про встречу, если бы ещё немного задержался в Лорозе. Всех гостей замка пригласили на собрание, стоило только явиться последнему барону, то есть мне. Нас проводили в просторный зал с большим овальным столом по центру. и кучей стульев. Все поспешили рассеться, заняв свои места относительно герцога. Мое, что неудивительно, оказалось по правую руку от Артура. Еще правее сел проф. Наблюдая за всеми этими магами, я понимал, что уж сильно отвлекся от дел в герцогстве. Часть из этих людей я банально не знал. Да, большинство было мне известно, ведь видел я их не раз. Вот неподалеку сидит старик Тонг, Рядом с ним его зять Больт, Рифф, Готфри и Касар тоже были тут. Надо будет не забыть узнать про незнакомые мне лица. Все же не делай это, когда я не знаю ничего о своих соседях. Мало ли, когда эта информация может пригодиться. Да и не зря же мои разведчики едят свой хлеб. Они должны все знать. Просто стоит ознакомиться с данной информацией, а не забить, как я часто делал. Господа! Артур ударил ножом по бокалу, отчего по залу разнесся волшебный перелив. «Думаю, вы уже все знаете, зачем я вас здесь собрал». «Демоны! Их дьявольские порталы!» — ругнулся, скривившись Тонг. «Все верно. Думаю, не вы одни успели с ними встретиться на своих землях». В ответ ему раздались кивки. И что удивительно, где-то треть присутствующих баронов — выразили своё согласие. Это настораживает. Не думал, что масштаб проблемы разросся так сильно. Как я и думал, кивнул Герцик. Они набирают обороты, появляясь всё чаще. Не так давно один такой появился на моих землях. Да, там не было самого демона, только изменённые существа. Вот только от этого не легче. Особенно учитывая Кого изменили эти демонические миазмы? Крестьяне. Пара обычных крестьян пала жертвой этой противоестественной магии. Кому-то может показаться, что это не так плохо. Подумаешь, пара крестьян. Но это лишь начало. А что если заражённый станет целая деревня? Думаю, никому не хочется терять своих крестьян подобным образом. И ладно бы только это. Изменённые люди намного опаснее зверей. Они умеют думать и использовать оружие. Если нам проблемы достали обычные крестьяне, то можете представить себе, что будет с профессиональными воинами или не дай бог магами. Раздался многоголосый шум обсуждения. Маги спешили обсудить с соседями услышанное, и это им явно не понравилось. Артур умеет находить уязвимые места. Если раньше они могли решить, что это не их проблема, пусть разбирается тот, на чьей территории произошло событие, да и при возможности может удастся отщепнуть от пострадавшего товарища, то вот после слов Реда проблема многократно возрастала в глазах умах присутствующих, не оставляя никого равнодушным. «Кхм. «И что вы предлагаете?» – высказался барон Рифф. С этого дня объявляется военное положение. Всем крестьянам запрещено покидать деревню без хотя бы десятка охраны. Что? Вы представляете, какие убытки мы понесём за это время? Весь урожай может погибнуть. Скинулся один из незнакомых мне магов. Я компенсирую расходы в случае необходимости. Но, думаю, вам не составит труда обеспечить охрану не только деревень, но и полей. Да, придётся задействовать всех воинов, но это того стоит, Артур опер свой взгляд вскочившего. Более того, необходимо увеличить количество патрулей и сменить их маршруты, чтобы охватывать самые дальние уголки герцогства. Портал может появиться в любом месте. Хочу добавить, приподнялся я со стула. Нам удалось выяснить, что демоны изначально ослаблены после перемещения порталом. Но чем больше пройдёт времени, тем больше сил они восстановят и тем сложнее будет с ними справиться. Это полезная информация, кивнул Артур. И это подтверждает необходимость в дополнительных патрулях. Я понимаю, что не у всех достаточно воинов для этого. Поэтому мои люди будут патрулировать не только личные владения. Для нас теперь главное своевременно найти угрозу, чтобы справиться с ней с наименьшими потерями. Я также готов выслушать ваши предложения, если есть полезные идеи. Что насчёт магического леса? Мы не можем отправлять туда своих людей. Это слишком опасно? А ведь там наибольшая вероятность заполучить укрепившийся портал с большим количеством изменённых, как это было не так давно. Высказался барон Касар. Правильный вопрос, ухмыльнулся Артур. Вот только не стоит беспокоиться об этом. Мы контролируем лес полностью. Стоит появиться порталу в любой его точке, как мы об этом тут же узнаем. Это радует. Спасибо, что развеяли мои сомнения, кивнул барон. Профессор, а есть ли возможность заблокировать появление порталов на территории герцогства? спросил Артур, переводя взгляд на старика. Ха. Заблокировать. Легко сказать. Домую, вы знаете, что существуют артефакты, блокирующие пространственную магию. Да, скорее всего, они могли бы помочь нам. Вот только их радиус крайне мал, а их цена и доступность выше некуда. Тем более сейчас, уверен, не вам одному в голову пришла такая идея. И уверен, в ближайшее время цены скакнут до заоблачной высоты. Их раньше было почти невозможно достать без нужных связей. Хо уж сейчас, тем более, хохотнул Буг. А про возможность распространить такой эффект на огромной территории герцогства или хотя бы баронства я не слышал. Даже если это возможно, то понадобится столько маны, что не хватит у всех вас вместе взятых, даже если выкачивать её из востосуха. Печально, но попытаться стоило, вздохнул Рэд. Да и я, если честно, Не уверен, что они сработают. Всё же перемещение из Нового мира несколько иной способ воздействия на пространство. А подобные артефакты создавались для борьбы с местными магами, а не демонами. И проверить мою гипотезу практически невозможно. Разве что мы научимся заранее определять, где появится портал. А, а вот этот вариант я рассмотрю. Теоретически это возможно. Практически же Думаю, ни один из вас не сможет раскинуть банальную следилку хотя бы на всю территорию замка. Что уж говорить обо всем герцогстве. Принцип тут похожий, хоть и отличается в деталях. Искать нужно не живых существ, а пространственные искажения. Уверен, перед формированием портала их можно засечь. Но даже если обнаружим позже, это уже лучше, чем ничего. Надеюсь на вас. Склонился Артур. Ах, все стараются скинуть работу на бедного старика. И зачем я подался в артефакторы? Всем от нас что-то нужно. Притворно тяжко вздохнул проф. Обсуждение продолжилось. Были как весьма дельные идеи, вроде установки наблюдательных башен на территориях с обширными открытыми пространствами, вплоть до безумных идей, вроде варианта уничтожить всех животных в герцогстве, чтобы демонические эманации не смогли найти своих жертв. Но в целом получилось довольно конструктивно. Бароны понимали, что от этого может зависеть их жизнь, и старались помочь. Хотя и не обошлось от прибеднений себя любимых, чтобы получить наибольшую помощь как воинами, так и материальную. Но я бы удивился, будь все иначе. Хоть мы и зовемся герцогством Редгарден, но до недавнего времени были вольными баронствами. Это значит, что каждый тут был сам по себе и стремился урвать кусок пожирнее, не заботясь ни о ком ином. И лишь жажда золота заставила большую часть из них потерять свою свободу. Ну и кто не повелся на золото, тот был уничтожен, и на его место поставлен иной маг, более сговорчивый. Да, Артур хоть и довольно мягкий человек, non дитя своего времени и подобные методы завоевания территорий вполне для него привычны и не вызывают отторжения тут или ты или тебя и ново не дано обсуждение закончилось лишь поздним вечером прерываясь лишь несколько раз ради приёма пищи исправления естественных потребностей определив же с основной стратегией действий Бароны направились назад в свои владения, чтобы поскорее усилить оборону. Никто не хотел лишиться заработанного потом и кровью, если не своими, то собственных предков. А сейчас как раз настало время, чтобы вновь доказать, что не просто так они владеют своими замками. Ведь ни одну дюжину раз стены штурмовали люди, решившие, что бароны недостаточно сильны, и они доказывали обратное, окаропив стены кровью сотен людей. Да кажется, сейчас неважно, кто придёт, человек или демон. Судьба его ждёт одна. Куша не об этом позаботится.